Это все были торговые боссы из небольших магазинов, умный все народ, не вылезавший и не бахвалившийся тем, что имел. И все же и вылезало их существо, и бахвалились. Умные мужики, а наряжали свои машины, как купчихи дочерей. Тронулся автобус, тронулась вереница Жигулей. Павел насчитал их до десятка в эскорте. Что же, с почетом покатил. Свой последний путь, Петр Котов. Или же невелик был этот жигульный почет, и поймешь. С какой меркой подходить? Жаль, а вот жаль, что никто не поехал за автобусом на мотоцикле. На таком вот тигре, на котором гонял Петр Григорьевич почти до самой своей смерти. И чтобы рык моторный взорвал тишину, перерычав это жигулиное урчание, Павел наклонился к Саше. Они сидели в автобусе рядом. — Ты-то водишь мотоцикл? — Нет, не моя стихия. — А твоя в чем? — Ну, как вам сказать? — Теперь, наверное, из армии его отпустят, — встрепенулась Тамара Ивановна и с надеждой поглядела на Митрича. — Похлопочем, подключим, — кое-кого обнадежил Митрич. — Сколько тебе осталось служить? — спросил Павел. — Сто пять дней. — Не считаешь. — А ты не считал, — спросил митрич Сравнил. — Все одно, не свобода. Автобус катил, они сидели у изголовья гроба, накрытого крышкой, и вот так разговаривали, уже отрешаясь от человека, которого провожали на кладбище, готовые друг с другом заспорить, уже было заспорившие. Павел одернул себя, не стал возражать, да что ему, Митрич, этот круглый колобок укатился, и тут от горя какие бы грустные мины не строил. Он тут распоряжался, а не прощался, он стал нужен Тамаре Ивановне, ее сыну, он понимал, что нужен. И что-то уже для себя выгадывал из этого положения. Но почему он так кинулся искать какие-то записи, какие, возможно, остались после Петра Котова? Чего он испугался? Тетрадь, спрятанная в камере хранения на Рижском вокзале, все сильнее притягивала к себе Павла. Ну и боязно ему было. Что там? Это как с нарытой кучкой земли под высохшим ножевым стволом саксаула в пустыне. Раз нарыта земля, значит, кто-то там есть, укрывается. Варан? Фаланга? Или там клубок змей? Но все ли они там? Не уползла какая-нибудь за добычей? Оглянись, прежде чем ворошить это гнездо. Помедли подумай. Вот Павел и медлил, боясь заглянуть в тетрадь, боясь, что начнут из нее выскакивать такие новости, которые не менее ядовиты, чем змеи. И снова спрашивал себя, почему ему, а не этому вот вполне уже взрослому парню, родному сыну, завещал свою тетрадь Петр Григорьевич. После армии чем собираешься заняться, спросил у Саши Павел. Еще не решил. Пойдет в институт», — горячо сказала Тамара Ивановна, будто споря. «Какой, мама? А в такой, где получишь хорошую профессию. Это уж твоя забота». «А мы поможем? Поможем?» — подхватил Митрич. «Зачем, мама? Зачем мне в ваш институт? Как это? Сколько я буду получать, когда я его кончу? 120?» Так-так-так, заинтересовался Митрич. По стопам отца? Может, хочешь пойти? Нет. Те же 120 двадцать, ну двести, если не красть. Ну это грубо, сказал Митрич. Мы, знаешь ли, головой работаем. Государство от нас получает все сполна до копеечки. Рад за вас, если вы такие хорошие, улыбнулся парень. А я буду телевизоры чинить, радиоприемники. Мерекаю немного в этом деле. Дружки, если надо, подучат, курсы там какие-нибудь кончу.